Воспитатель талантов Будь то в стенах студии Гибли или за ее пределами, Хаяо Миядзаки никогда не довольствуется лишь ролью режиссера, мангаки или мультипликатора. Он помогает коллегам с идеями для проектов и берет молодых сотрудников под свое крыло. С выходом Навсекай из «Долины ветров» Хаяо Миядзаки перестает зависеть от продюсерских компаний Японии. Он, скажем так, теперь имеет козырь в рукаве. Настояв, чтобы Исао Токахата стал продюсером его мультфильма, аниматор не мог не отплатить ему тем же. Поэтому он вкладывает часть заработка в продюсирование истории каналов Янагавы – документального фильма, который снимает его друг Исао Токахата. Он также создает для него специальную компанию на свои деньги. Генератор идей Гибли становится структурой, которая позволяет им обоим выпускать мультфильмы, независимо от кого. Пока Тосио Судзуки не взялся за развитие студии, Хаяо Миядзаки и Исао Токахата продюсируют работы друг друга. Миядзаки примеряет эту роль в работе над «Еще вчера» и «Помпоко. Война Тануки в период Хэйсэй». Кстати, именно он предлагает сделать анимационный фильм о Тануке, янотовидных собаках-оборотнях из японского фольклора. Позже, когда аниматор Гибли Йосифуми Кондо, начавший работать в 1970-х годах, делает первые шаги в режиссуре, именно Хаяо Миядзаки становится продюсером и сценаристом его мультфильма «Шепот сердца». Он вернется к этим ролям в Ариетте из «Страны лилипутов» Хиромасы Йоны Баяси. И хотя он был только продюсером в «Возвращении кота» в спин-оффе «Шепота сердца», именно он убедил Аои Хираги, мангаку и автора истории, легшей в основу первого мультфильма, придумать продолжение для спин офа Именно Миядзаки генерирует новые идеи для авторов студии Гибли. Помимо личных проектов и двух работ по манге Аои Хираги, именно с его легкой руки создаются мультфильмы экранизации «Со склонов Кукурико» Гору Миядзаки, «Ареетти из страны лилипутов» и «Воспоминания о Марне», оба Хиромасы Йонебаяси. Профессор Миядзаки Помимо продюсерской работы на студии, Хаяо Миядзаки задумывается о преподавании. Свой первый образовательный семинар для будущих режиссеров и аниматоров он проводит сразу после выхода на экраны «Принцессы Мононоке». А с апреля 2009 по август 2010 года участвует в программе «Гибли Уэст» в штаб-квартире Тойота. Цель этого проекта – познакомить инженеров с японским образом мышления, развить их креативность и укрепить… Монозукури буквально производство один из главных принципов Тойота. Философия Монозукури предполагает искренность, преданность и мастерство в работе, гордость своим делом, стремление к развитию и совершенству. Примечание редактора. Кроме того, Миядзаки преподает несколько курсов в учебном центре студии Гибли. Творческий подход мультипликатора доказал себя в действии еще во времена Toyo Anime. Он продолжает работать и сейчас поэтому у Гибли есть собственная школа анимации, в которой эти стиль и техника преподаются начинающим художникам и отрабатываются на практике. Мастер на все руки. Режиссер, аниматор, сценарист, раскадровщик и продюсер. У Меядзаки множество должностей. И все же он добавляет в этот список еще две, очень неожиданные. Для некоторых мультфильмов он пробует себя в роли автора песен. Помните главную песню из моего соседа Тотара? Ее придумал Хаяо Миядзаки. Он же пишет тексты к небесному замку Лапута, принцессе Мононоке и рыбке поньо на утёсе. а еще создает Кониро но Унерига, гимн, который поют школьники в «Сосклонов Кукурику. Но и это еще не все. Миядзаки импровизирует в качестве архитектора, рисуя планы новых помещений для студии Гибли, когда она переезжает в Каганеи. Он также принимает участие в оформлении музея Гибли, в частности библиотеки.